Глава 24 Время для визита было неприемлемо ранним, почти полдень, но я настояла, что его сиятельство мне требуется немедленно. Трезвый или не очень, один в постели или нет. В прошлый раз я потеряла в этом доме тьму времени. Сейчас у меня не было этой тьмы. Мне нужен князь Вышеградский повторила я громче на случай если слуга решил прикинуться глухим и я не хочу знать никакие отговорки я бросила на пол редикюль все тот же поношенный но какая мне разница черт возьми я уже не слонялась по залу пытаясь себя отвлечь рассматривая обстановку осцепив руки носилась туда сюда выстраивая амбициозные планы и изредка подмигивая скучающим ликом на стенах. Лев Львович отправился давать объявления в газеты. Мы расстались с ним в первом часу ночи, и в процессе сведения дебита с кредитом я вытаскивал из него все, что он за последние лет пятнадцать читал. Увы, читал Лев Львович только некрологии и финансовые новости. Помощи от него в издательском деле ждать не приходилось. Как жаль, что мой покойный супруг написал так мало. Литературы ни одной его творении не назвать, но мне и не надо. Остаток ночи я просидела, разбирая рукописи и прикидывая, сколько из них получится книг, а может и целых серий. Одна книга, примерно десять авторских листов. В этом мире еще не родился Александр Дюма. А если родился и процветал, то новшество не добралось до нашей империи. И я буду первой, кто опубликует роман с продолжением. Половина газетной страницы, треть авторского листа. Газеты выходят два-три раза в неделю. Один роман растянется на три месяца. Из графомании Григория выйдет как минимум 10 книг. Если считать пьесу, то 15. В любом случае, мне предстоит занять работы людей, профессии которых уже существуют, а название этой профессии до сих пор нет. Зная прекрасно всю эту кухню, я не собиралась отдавать литературным неграм весь сюжет. За ними не уследишь, и после ничего никому не докажешь. Каждый будет писать небольшие отрывки согласно синопсисам. Используя наброски, готовую рукопись я передам для окончательной редактуры. Да, затраты. Но если я хоть немного разбираюсь в том, что творю, а я сделала на книгах состояние, я куплю расходы в невероятное количество раз. Быстро, качественно, эмоционально. С представлением и передачей действия в пьесах мой покойный муж справлялся превосходно. В романах «В погоне за красным словцом» он порождал стремительные домкраты, но с ним. Все поправимо. Я кивнула бледной даме на портрете, развернулась, припустила в обратную сторону. О чем еще не подумала? Название псевдоним? Два псевдонима, кто знает, какая книга взлетит. С названиями проще. Госпожа такая-то. Граф какой-то там. Не будем экспериментировать, не стоит. Если у князя библиотека. Хоть бы газеты читал, светский лев. Впрочем, на кой они ему черт, он сам генератор всей светской чуши. Я смогла поспать всего два часа. Удрала от детей, едва покормив Гришу. Под глазами обозначились синяки. Венки полопались, в ушах шумело а вечером мне предстояло ехать на вечер к недосы Недосып, адреналины, жажды деятельности сказались, и выглядела я странно и странно вела себя. «Прошу, милостивая государыня!» — возвестил лакей, и я как ошпаренная подхватила редикюль и понеслась мимо обалдевшего халуя в уже знакомый мне кабинет. Князя не было. Я выругала себе под нос, обстоятельно изучила книги на полках. Все историческое, религиозное, стоит огромных денег. Открылась дверь, я унюхала несвежий парфюм и влепила себе подзатыльник, ибо какая Вера Апраксина не стала мужичка, в нее должны с измольства вбить, приседать, а не нагибаться, расставив ноги и оттопырив роскошную филейную часть. «Что-то стряслось, Вера Андреевна», — проговорил князь отмаргиваясь. Он был сильно с в халате, и я вспомнила, что в обычае этих времен принимать неофициальных гостей за утренним туалетом. «На вас лица нет?» «Ага, да», пробормотала я, одернула юбку и без приглашения села. Князь Вышеградский меня смутил, в голове без него пошаливала. Лощенный, блистательный аристократ, никуда не делся. Но теперь это был невыспавшийся, умотанный на балах, молодой еще очень интересный мужчина. В моем времени смотрели уже не на то, что для всех, а на то, что предназначено для тебя. Легкая небритость, вымученная улыбка. И мне расхотелось быть стервой. Простите, что я так внезапно, князь, я приложила ладонь к вспыхнувшим щекам князь вершков о чем вам говорит это имя вершков переспросил князь тряхнул головой прошел и сел напротив меня за стол мы так то вдвоем оба лучше у князя глаза еще покраснее моих я знаю что он сватался к вашей сестре что вы ему отказали но я знаю недостаточно поэтому и пришла у вас есть письмо или Может, записка или альбом, в котором он что-то писал своей рукой. У вас или у вашей сестры? Насколько я представляла, Вершков должен был хоть где-то оставить автограф. Но Вышеградский молча помотал головой. Он хотел спать. Я тоже была уставшей, потому не собиралась его щадить. «Я не отниму у вас много времени, князь. Расскажите, я уеду, у меня много дел». Но я не сделаю отсюда ни шага, пока не узнаю все об этом человеке. В дверь постучали. Князь, не поворачивая головы, позволил войти. Усатый Казимир расставил перед нами скудный завтрак. Но меня устраивала и чашка крепкого чая. Дверь за Казимиром закрылась. Князь, глядя на меня из полуприкрытых век, произнес. — Вы знаете о Вершкове больше, чем я, Вера Андреевна. Григорий познакомился с ним в вашей губернии. От него я и слышал, что Вершков сватался к вам еще до того, как стал князем и получил отказ от ваших родителей, закономерный, но полагаю, что и князь довольствовался бы отказом. Я, обмочив губы в чае и зашипев лютый кипяток, кивнула. Потом поморщилась, потом вздохнула. На тот момент, вероятно, отказали бы и Вершкову князю. Мать без всяких сомнений расширила горизонты поиска женихов аж до столицы. Вера спутала ей все карты. Вот только как? Закономерный князь. Мои родители видели для меня партию несколько лучше, чем незаконорожденный сын, князь он или не князь. Они согласились на ваш брак с Григорием, чуть помолчав, заметил Вышеградский. Григорий признался после, что у них не было выхода, простите, Вера Андреевна, вы сами просили меня об откровенности. Так вот, что взбесила мать! хмыкнула я и не стала скрывать ухмылку от князя. Вера пренебрегла девичьей честью, наверное, специально, чтобы родители воле-неволей выдали дочь за совратившего ее негодяя. Однако Вера была не так и глупа. Или это была не ее многоходовочка, а под лица кавалера? А Вершков? К моей сестре он сватался, уже став князем. Естественно, я отказал. Наш род не неподходящ для мезальянса. Не упрекнуть Вышеградского после того, как мои полунищие родители рассуждали точно так же. У вышеградских галерей почтенных предков накопленный за сотни лет капитал, заслуги перед короной, у вороненных не шиша. Но планка была выставлена, раз Веру выдали за ничтожество исключительно после того, как она ему отдала, самое дорогое. Ха! Предсказуемо! Лишь бы в итоге не родились быстрюки. А ваша сестра, она как восприняла из и ваш отказ? Она была фрапирована. Князь отставил пустую чашку, протянул руку к звонку, и я как-то случайно и без намерения остановил его коротким прикосновением. Фрапирован оказался князь. Я обругала себя за несдержанность. Князь, не милейший мои купцы, как бы не нравилось мне общество торгового и мастерового сословия, среди аристократии надо держать в узде свой вольный нрав. Свет оценил свотовство Вершкова неоднозначно. Кто-то считал, что таким образом он наносит мне оскорбление, но поводов думать, что намерено, ни у кого не нашлось. Что то моя сестра, она, конечно, нашла это дерзостью с его стороны. Поэтому мелкая дрянь заткнулась, приняв на свой счет то, что я никак не имела в виду. Пошла сделка, договоренности, деньги ну хорошо что этого не слышал сам вышеградский княжна вряд ли выплакалась ему в жилетку сидит пережевывает в одиночестве нанесенный мной подлый удар лукей сказала что вершков князь так себе и теперь смысл ее слов понятен но она же добавила что партия он богатая а вышеградскому не угодил но дворовая баба могла подразумевать что угодно Мне требовалась конкретика, потому что я устала жить среди полумер, полуслов и полунамерений. Григорий рассказывал про сватовство. Я уставилась в потолок, словно припоминая. Он был о вершкове Нелесного мнения. Может быть, это мнение следствия соперничества из-за меня, но вершков все же богатый, титулован. Я бедная и простая дворянка. Мне сложно понять ваши помыслы, князь. Неплохо у меня язык подвешен, когда мне нужно уболтать человека из наивысшего общества, но даже гордость не повод сидеть с настолько самодовольным лицом. Вера, держи марку. Князь, воспользовавшись шансом, вызвал слугу, и тот, шевеля усами, налил еще чаю. Я сжала кулаки. Твое сиятельство у меня не лопнет по швам гордость тебе плеснуть. И дело не в шовинизме. Но если ты не умеешь завязывать себе штаны, попроси хоть кого, у кого руки растут из нужного места. Усатый Казимир меня злил. Возможно, я смертельно устала, и каждого лишнего человека тянуло удавить. Казимир, не подозревая за мной никакого коварства, скрылся, Вышеградский перевел утомленный взгляд на меня. Покойный Вершков мог передать титул племяннику, а предпочел внебрачного сына. Предполагаю, племянник сам отказался, поскольку долги Вершкова много больше, чем долги Григория. Имение заложено несколько раз. Сумма залога давно превысила стоимость. Если я верно помню, к осени имение вернется в казну, если ничего не изменится. Моих поверхностных знаний истории государства и права а также местной истории не хватало. Даже с учетом того, что здесь общество развивалось иначе, в том числе из-за отсутствия войн, революций, восстаний и и многое было реализовано проще, чем знакомые мне хоть кое-как истории моего мира, я не понимала, о чем он говорит. Дед Вершкова получил титул «За заслуги перед империей», именно как объяснение титула выделено «Из казенных земель», «Крестьяне тоже казенные», — объяснил князь, видимое замешательство. «Нынешний князь Вершков лишится не только денег, но и титула. Брак с кем-то вроде моей сестры мог спасти положение». Что же, в этом есть свой резон, и я посочувствовала Вершкову. Не особо без души, но я не хотела бы оказаться на его месте. Но зачем ему я? Зачем ему двор? Не может же он хвататься за соломинку в лице изгнанный с позором нищей вдовы, или я чего-то не знаю? А я не знаю, что самое скверное этого может не знать, и князь!» Я помолчала, раздумывая, стоит ли давить на Вышеградского, или он поведал мне и без того более чем достаточно. Если, когда я продолжу общение с ним, хочу я этого или нет, он вспомнит еще что-то важное мельком, скользь, То, что существенным он сам не считает. «Театр, князь, помните?» Перевела я тему так внезапно, что князь чуть тарталетку не уронил мимо тарелки. Григорий потребовал долговые расписки, чтобы вы ни на что не претендовали. Он брал в аренду театр на год, ставил свои пьесы. Я убеждена, что так и было. Иначе незачем арендовать помещение. Конкуренция сожрала и перемолола все, что написал Григорий. В театре этого времени она зашкаливающе высока. Люди будут платить, лишь когда я отсеку от аудитории лишнее. Гендерное возрастное разделение искусства, маркетинг и как много людей сколотили себе капиталы, превращая доброе, вечное в востребованный продукт. На встрече с читателями являлись почтенные старички, уставшие полной дамы приводившие с собой фактурных, харизматичных исполнителей. Авторы обоих полов писали для обоих полов под мужскими и женскими псевдонимами. Актеры играли роли одухотворенных писательниц, любовного фэнтези, суровых фантастов-многосерийников, бывших прокуроров, ныне клепающих повести про ментов и юных красоток, прославившихся «Янг Эдалт». Выйдет ли из вышеградского авторомана? Вам нравились его стихи, Вера Андреевна? Князь поднялся. Я напряглась. Куда это он? Я не договорила. И для вас он писал их так, как ни для кого? Или за минувшее время стерлась боль предательства и уцелела в памяти только хорошее? Или князь решил для себя закрыть эту книгу и никогда ее больше не открывать? Еще вариант. Он стихи своего бывшего лучшего друга не слушал и правильно поступал, надо признать. «Я должен вернуть вам то, что ваше по праву». С этими словами он открыл роскошное бюро красного дерева, и оттуда посыпались исписанные листки. Часть слетела на пол. Князь поморщился, я вскочила и принялась собирать их один за другим. «Это правильный жест вдовы», — так виделось князю. «Я же хватала жемчуг, бриллианты, золотые крупицы». Князь собрал все, что не успело разлететься, сложил и я пристроила свою стопку рядом. В уша мягко шумело море из-за моих резких прыжков. «Вы все еще любите его, Вера Андреевна», — покачал князь головой, прижав обе стопки ладонями, будто не собираясь мне их отдавать. И мне показалось, что за простой констатацией скорбного факта стоит нечто большее. Но нет, у меня нет предпосылок считать, что князь был влюблён в курочку Веру. Если меня это не удивляло до того, как он не закончил, убрал с бумаг руки, то после того, что я узнала о вас, на что вы оказались способны, я поражён, словно две разные женщины. Вот это паршиво. Паршиво, паршиво, паршиве некуда, лихорадочно подумала я, не поднимая головы от бумаг и загадочно пожимая плечами. Не потому что князь зарёт, да ты мерзавка пришла из другого мира сжечь тебя сию же минуту, ведьма. Потому что Вышеградский открыл заново для себя ту, которую знал как облупленную. И это открытие пробудило в нем то, что мне бы не надо. Пусть мне не нравится его взгляд, хочется думать, что наваждение... Пропадет, когда передо мной снова окажется титулованный задавака. «Я сейчас попрошу Казимира забрать у сестра остальное», — добавил князь, делая вид, что прежняя реплика не прозвучала. Ей нравились повести Григория. «Моя дивная, нахальная, недалекая курочка! То, что ты прочитаешь потом...» «Понравится тебе еще больше!» Или я не Вера Логинова, которая знала о массовой культуре все. Есть столько прекрасных жанров, которые в этом мире никто еще не изобрел. И авторы их не предъявят никакие претензии, ибо они не родились. А позже все новое станет забытым старым. «Вы можете быть уверены, князь, что в следующем году я начну погашать все долги», сказала я. До вас уже долетели вести о том, что я сделала?» Вышеградский болезненно поджал губы. «Я не могу вас осуждать». «Да ты только позавидовать можешь!» Он все таки протянул руку к звонку, и я приготовилась лицезреть Казимира. Но дверь распахнулась, едва Вышеградский отнял руку, и с криком «Папенька!» вбежала очаровательная малышка. А я села удачно, что мне прямо под зад подвернулся стул. Князь побледнел, как смерть. Хотя, казалось бы, что удивительного, что у него растет дочь, а я пыталась сообразить, вижу ли я то, что есть на самом деле. Мои дети, похоже на моего мужа, никто из них, разве что маленький Гриша, не унаследовал от меня ничего характерного. Маленькая княжна была точной копией Лизы. Вера Андреевна. Выдавил князь, бледнее дальше некуда и осторожно стараясь отнять от себя малышку. Я замотала головой. Чушь какая? Он считает, что я кинусь в истерику, слезы и сопли. Из-за того, что Из-за того, что, как признался сам князь упокойный, уже княгине с моим тоже уже почившим мужем не было разногласий. Ваша дочь, кивнула я, готовая вмешаться, если вышеградские расстроят девочку как ее зовут как и мать мария князь все же умудрился поставить кроху на пол и она обидчиво надула губки поздоровайся с верой андреевной мария малышка повернулась ко мне и изящно сделала книксон из нее лепят титулованную особу с рождения а в мое время королевские дворы один за другим отрекались от сотворения венценосных кумиров — Что-то в этой новой политике есть человечное. — Ты очень красивая, Мария, — улыбнулась я, сползая на пол и присаживаясь, чтобы быть наравне с девочкой. — Меня зовут Вера, и у меня тоже есть дети. Вы могли бы познакомиться и вместе играть? Мария подумала и еще раз присела. — Вы не шутите, Вера Андреевна? Донесся до меня глухой голос Вышеградского. Нет, не шучу. Я опять улыбнулась Марии, желая добиться от нее ответной улыбки. Но не получилось. Дети благословения, дети счастья. Я живу ради моих детей, убеждена, что и вы, князь, тоже. Я быстро покосилась на него, стоит как памятник. Не имеет значения, как сложилась жизнь или же обстоятельства, поверьте. «Я знаю. Никто лучше меня этого не знает. Никто. Если вдруг выяснится, что все мои дети приемные, ничего не изменится». А вот отказ Вершкову заиграл другими красками. Тот своим происхождением, сам не ведая, плюнул Вышеградскому в лицо и попал, что примечательно. За дверью на кого-то прикрикнул Казимир. Влетела красная от стыда молодая полная нянька, забрала марию я поймала все же застенчивую улыбку адресованную мне пошел вон буркнул князь казимир невозмутимо развернулся и вышел зачем звал возможно подумал он а может у вышеградского неуравновешенные выходки не единичны что я о нем знаю в конце концов князь убрался к окну и застыл скорее всего Ему так удобнее проживать неприятнейшие эпизоды своей жизни. «Вы знали, Вера Андреевна?» — спросил он, не поворачиваясь ко мне. «Григорий вам рассказал?» «О том, что сделал наследницу своему лучшему другу?» «Ребенок — это прекрасно, но у тебя твое сиятельство, терпение, как у пожизненного приговоренного. Пока тебя не кольнуло то, что свет тебе не простит, — Ты сносил от моего мужа любое свинство. Зачем он при такой жене, как Вера, потащил в постель княгиню? Зачем, идиот? Нет, разумеется. Я села, и потом я хотела есть. Удивлена ли я? Не слишком. Не знаю, зачем Григорий. Какое слово употребить? Как легко с моими мужичками. Увлекся вашей женой при живой мне, но мы с вами оскорблены оба. Я ровно в той степени, что было странно об этом узнать. Точно ли все так, как мне рассказал Вышеградский? Если он сам спровоцировал эту дуэль, каким образом уж не знаю, чтобы пока подрастет княжна, Свет забыл, как Григорий выглядел. А как быть с моими детьми? А если... «А если это и было причиной избавиться от меня и моих детей?»